Глава четвёртая. Несколько дней спустя. Проходите, барышня, не задерживаем движение, выкрикнул одетый в форму толстяк, и я, смирив его сердитым взглядом, ступила на борт корабля. Если тут к пассажирам первого класса такое отношение, ничего удивительного, что их мало. Да и кто в здравом уме вообще захочет добровольно отправляться на дальние острова? Но вы, от семейства отцовского друга, я почти ничего не узнала, ни о Ричарде Блэктерне, ни о месте, где мне предстояло доучиваться. Во-первых, они жили на другом острове. Во-вторых, почти не интересовались Эйвериджем. Ну да, в курсе, что есть академия, иногда оттуда приезжали её выпускники на поиски работы, но и только. Пораспросив других знакомых, я получила приблизительно такую же картину. Да, про Эйверидж было известно всем, но большинство, как и я, не так давно воспринимали эту академию как своего рода страшилку для подрастающего поколения учись хорошо, не то выверчат отправят знали бы они, что хорошей учёбы недостаточно про блектёрна также ходило множество слухов, однако достоверно никто ничего не знал аристократ и лучший выпускник столичной академии он долгое время жил и работал в других странах, потом вернулся на родину, но тут начиналось самое интересное ни один из тех, с кем я о нём говорила Не мог конкретно сказать, на какой именно магии специализировался Ричард Блэктерн и чем он занимался за границей. Как и о том, что всё-таки стало причиной его ссылки: запрещённая магическая дуэль, убийство или что-то ещё. Одно лишь являлось фактом. Этот человек стал ректором Академии Эйверидж и отбыл на дальние острова, окружённый таинственным флёром своей мрачной репутации. Всё это не на шутку разжигало моё любопытство, и если я чего-то и ждала от Эйберджа, так это встречи с главой академии. Я пыталась вспомнить его лицо, увиденное однажды на лекции, но тщетно. Его черты будто расплывались, и я могла лишь с уверенностью сказать, что блектёрн брюнет высокого роста. Вот и всё. Очень странно, учитывая, что обычно я на проблемы с памятью не жаловалась. А ещё страннее то, что и другие мало что помнили из внешнего облика этого человека. «Что ж, совсем скоро я его увижу». Пройдя в свою каюту, я сбросила обувь и прошлась по мягкому ковру до противоположной стены. Развернувшись, обвела взглядом помещение. Отметила, что оно весьма напоминает номер в дорогом отеле. Мои чемоданы были уже здесь, все три. Вспомнив, в котором из них лежат удобные домашние вещи, я открыла его, желая переодеться. Не хотелось никуда идти, а ужин вполне можно заказать и сюда. Вон и книжечки-меню, уже приглашающие разложены на столике. Остановившись на тёплом домашнем костюме бирюзового цвета, я сменила на него платье и растянулась на кровати, оказавшейся довольно мягкой. Пожалуй, ничего, жить можно. До островов плыть двое суток, раньше мне не приходилось так много времени проводить на корабле, но морской болезни у меня не было, а путешествие обещало быть хотя бы комфортным. Так что во всём можно найти свои достоинства. Как выяснилось позже, насчёт морской болезни я ошибалась. Стоило кораблю попасть в болтанку, как я в буквальном смысле позеленела и схватилась за стенку. Пришлось прибегнуть к микстурам, которыми предусмотрительно снабдил меня семейный доктор. В целом дорога оказалась весьма однообразной. Пару раз я прогулялась по кораблю, пообедала в столовой, даже обмолвилась несколькими словами с попутчиками. Но все они так безостенчиво пялились на мои браслеты, Что желание завязывать знакомства не возникло. Так что большую часть времени я провела в каюте, где или читала книги, или смотрела в иллюминатор на морские волны, или играла сама с собой в детскую карточную игру, которую горничная зачем-то положила в мой чемодан. К тому времени, как корабль причалил к нужному мне острову, я была собрана и спокойна. Собрана, потому что не хотелось ничего забыть, а спокойна всё из-за тех же микстур. Однако даже несмотря на них Моё сердце билось быстрее, когда я сходила на берег. Алиринта Морено обратились ко мне, и я, отведя взгляд от незназистых портовых строений, посмотрела на пожилого человека в серой одежде. Это ведь вы? Мне было приказано вас встретить. Я кивнула ему. А вы кто? Вы работаете в Эйбердже? Да, Алиринта, я там работаю. Меня зовут Дерек Кромбли. Это все ваши чемоданы? Разумеется, мои. «Боюсь, один из них вам придется нести самостоятельно», — заметил мужчина. «У меня всего две руки. Тут недалеко». «А не могли подогнать магомобиль прямо к причалу?» — отозвалась я, хватая самый маленький из трех чемоданов, но даже он оказался довольно тяжелым. «Магомобиль, Альеринта?» — переспросил он. «Но здесь нет магомобилей. Я приехал на повозке». «На п... повозке?» — повозки? запнулась я, не веря своим ушам. «Да, Альеринта». Пойдёмте скорее. Лошадь пугается, когда надолго остаётся одна в незнакомом месте, очень уж нервная. Я скрипнула зубами. Нервная лошадь, значит. Я, может, тоже нервная, и тоже в незнакомом месте, где, кажется, всё ещё живут в прошлом веке. С тоской проводив взглядом корабль, который уже готовился к отплытию, я зашагала за своим спутником. Чемодан стугал по ногам, острым замочком оставил прореху на челке и оцарапал ногу. А голова кружилась от непривычного воздуха и запахов. По сторонам я не смотрела. Виды здешнего порта однозначно не заслуживали того, чтобы ими любобались. Как и сказал Кромбли, нас ждала беспокойно прядающая ушами пегая лошадь, впряжённая в полуоткрытую повозку, в которой едва нашлось место для меня и моих чемоданов. Деррик Кромбли занял место кучера, и транспорт, который в столице использовался разве что для экзотики, тронулся с места. Дорога оказалась ухабистой и неровной, так что меня изрядно потряхивало. "Далеко ехать?" прокричала я. "Примерно полтора часа или чуть больше, алиринта". "Бездна!" выругалась я. Чтобы отвлечься, слегка подвинулась на жёстком сиденье и выглянула наружу. Припомнив ещё школьные уроки, определила названия нескольких птиц, низко пролетевших мимо. Их было много, зато людей на пути почти не попадалось. Элиндорская империя велика. И дальние острова – северо-западная её часть, отдалённая от материка холодным Шельбургским морем. Здесь живут в небольших, но крепких каменных домах, ловят рыбу, разводят овец. С этими краями связано множество старинных легенд, но, признаться, я мало их знала, поскольку никогда не интересовалась. Вокруг расстилались изумрудно-зелёные луга, на которых сосредоточенно паслись овцы. И было так просторно, точно на многие мили вокруг нет никакого жилья. Даже не по себе становилось от этого. Я, как городская жительница, терялась в такой обстановке, не понимала, как тут вообще можно жить. Приехать на несколько дней и побродить по холмам и пляжам одно дело, а чтобы навсегда? И как ещё отцовский друг так долго здесь протянул? Как вам тут нравится, Алеринта? набурнувшись, спросил Кромбли. Не сказала бы, проговорила я. Вот как? Напрасно. Но это вы ещё не всё видели. У нас очень красиво. Значит, вы местный? Да, Леринта. С роду никуда отсюда не выезжал. Да и зачем? Всё, что мне надо, есть и здесь. Родственники, работа, пиво в пабе, когда на выходные отпускают. А в академии давно работаете? Да уж почитай лет 10. Младшенький мой тогда только школу закончил, и на большую землю собрался паршивец, как будто ему там мёдом намазано. На большую землю Я не сразу сообразила, что здешние жители называют так материк. Вы хорошо знаете директора Алььера Блектерна? Сможете про него рассказать? Он требует, чтобы его называли магистр Блектерн, усмехнулся собеседник. А на что вам про него расспрашивать, Алиринта? Сами скоро его увидите. Он ведь у вас преподавать будет. Сам? удивилась я. В моей академии ректор преподаванием не занимался. Хотя тут, похоже, свои порядки. Ну да, а что? Учителей-то мало. Не каждый захочет сюда приезжать на работу, когда и других академий хватает. К тому же, это особенное. И студенты тоже не такие, как у вас в городах. Я лишь вздохнула. Не такие, это уж точно. И я теперь среди тех, кому нет места в столичной академии. Изгой, отверженная. Даже родным проще, когда я здесь, далеко от них. Мне придётся наблюдать, как их напыщенные знакомые смотрят на мои браслеты. «Не волнуйтесь, Алья Ринта, в Эйверидже вы будете среди своих», – проговорил Дерек Кромбли. Кажется, он пытался таким нехитрым образом меня утешить, но настроение стремительно ползло вниз. Я, конечно, была в курсе, что дальние острова – та еще заповедная глушь, но не ожидала, что настолько. Ни магомобилей, ни магафонов, ни каких-нибудь приятных заведений вроде кофеин. «Да я тут со скуки помру!» «А много там студентов?» – полюбопытствовала я. «Я не считал», – пожал плечами мужчина. «У нас ведь как? Мало тех, кто учится с первого курса до последнего. Иногда кто-то уезжает раньше или прибывает позже. Вот как вы, например. Вам ведь уже не семнадцать, верно?» «Мне двадцать один», – гуркнула я. «Вот видите, уже совершенно летняя барышня. И до диплома недолго осталось. Вот вы верите же его и получите». «Если бы еще этот диплом где-то ценился», – подумала я вслух, на что собеседник нахмурился. Напрасно вы так алиринта. Наша академия одна такая в Элиндорской империи. Да что там в империи, даже из других стран приезжают. Посудите сами, что бы с вами сталось, если бы не существовало Эвериджа. До конца дней своих носили бы эти противомагические кандалы. А что, у меня есть шанс их снять? Зацепилась за его слова я. Ну, как сказать, не всем разрешают. «Однако, если магистр Блэкторн даст позволение и рекомендацию как ректор и наставник, надежда есть. Так что не всё для вас потеряно, Али Ринта. Вы ведь живы, а это самое главное. Уж поверьте тому, кто четверых детей на ноги поставил!» Назидательно произнёс мой провожатый, напомнив, что по возрасту годится мне, пожалуй, даже не в отцы, а в дедушке. Я опустила взгляд на блокирующие браслеты, которые Дерек Кромбли обозвал кандалами. «Ну да, выглядят не очень. Ещё и Красноречиво свидетельствует людям о том, что перед ними обладательница дефектного магического дара. Но с некоторых пор я к ним даже уже как-то привыкла, а со временем, кто знает, даже могла бы начать демонстрировать их с вызовом. Ведь я-то знала, что не случись этой глупой истории с артефактом, мой дар превосходил бы многих, и я по-прежнему чувствовала в себе силу, которая кипела и бурлила внутри. Однако не имела выхода, скованная двумя полосками металла. Подъезжая малеринта, Услышала я и во все глаза уставилась на высокую каменную стену, похожую на крепостную. Похоже, она окружала академию, как тюрьму, которой та по сути и являлась. На горизонте высились горы. Непривычную мне тишину прорезали только звонкие крики птиц, фырканье лошади и скрип колёс повозки. Казалось, я очутилась совсем в другом мире, мире, где всё было чужим, незнакомым, пугающим. Наверное, у меня просто разыгрались нервы, но какое-то тревожное чувство внезапно сковало всё тело. Точно холод, который растекался от солнечного сплетения и отзывался дрожью в пальцах. Так бывает, когда слишком долго пробудешь в леднике для хранения продуктов. Я поёжилась и обхватила плечи руками. Казалось, мой спутник не почувствовал ничего подобного. Он оставался таким же спокойным, как раньше. Чтобы открыть ворота в стене, к ромбле пришлось слезть. Он вытащил из кармана большой ключ, которым долго копался в замочной скважине. Ворота со скрипом растворились. Вы об академии из-за привратника осведомилась я, когда мужчина вернулся на место кучера. Приходится, Альерента. Тут ведь, да-да, я помню, мало желающих здесь работать. А почему, кстати? Понятное дело, а дипломированным преподавателям мелее большие города, а уж местные-то жители могли бы наняться обслуживающим персоналом. Не все соглашаются, Альерента. Почему же? Неужто мало платят? Насколько мне известно, все магические академии в империи финансируются одинаково и довольно щедро. Платят хорошо, не в этом дело. Кромбли помолчал, будто решая, стоит ли говорить дальше, но затем всё же добавил: "Многие боятся здесь работать, Алеринта". "Боятся чего? Эта стена выглядит вполне надёжной. Едва ли за неё проберутся дикие звери или грабители". Заметила я, подумав, что едва ли на островах такой уж высокий уровень преступности. Скорее я поставила бы на то, что здесь вообще ничего не случается. Вот, наверное, местные сыщики-то отдыхают. Должно быть, режутся в карты круглыми сутками. Они боятся не того, что снаружи, а того, что за стеной.